Я едва слышал слова Эмзил. По улице, мимо нас, верховой отряд Коваллы возвращался в крепость с какого-то задания. Я повернулся, провожая их взглядом. Лица солдат были обветрены, форма их пропылилась. Но они держались, как подобает отряду Коваллы, а их горделивые скакуны, несмотря на усталость, высоко поднимали головы и сохраняли строй. Над головами воинов бились цвета их отряда, небольшой флажок, развиваемый ветром во время езды. Я смотрел на мою детскую мечту, воплотившуюся в жизнь. Отряд вел молодой лейтенант, сразу за ним держался коренастый сержант с длинными усами и пронзительным прищуром. Последним с ними и все же сам по себе ехал разведчик. Мое сердце дрогнуло, когда я узнал его. Лицо его постарело на десять лет по сравнению с тем, каким я его видел вместе с дочерью в излучине Франнера. Проезжая мимо, он посмотрел в нашу сторону. Должно быть, я слишком пристально на него уставился, поскольку он кивнул мне и коснулся шляпы, глядя на Эмзел, прежде чем двинулся дальше следом за отрядом. Мое сердце словно дернуло крюком, когда они проехали мимо, «Если бы не мои странные судьба и везение, я мог бы быть рядом с ними!» «Взгляни-ка на Сэма!» — тихо шепнула мне Эмзел. Я проследил за ее взглядом и увидел мальчика, застывшего в благоговении на обочине дороги. Он смотрел на проезжающие мимо войска, его лицо сияло, а рот был слегка приоткрыт. Последний ряд всадников заулыбался при виде мальчишеского восхищения, А ближайший к нему солдат козырнул ему, и Сэм подпрыгнул от восторга. «Он выглядит в точности, как ты», — заметила Эмзил, вернув меня с небес на землю. «Кто? Тот солдат?» «Нет, Сэм. Смотрит на них так, словно его сердце готово выпрыгнуть и побежать следом». Она тихонько вздохнула. «Тебе стоит разнообразить истории, которые ты ему рассказываешь, Невар, или как-то объяснить, что только сын солдата может стать солдатом». «Это не всегда верно», — возразил я, вспомнив сержанта Дюрила. «Один из лучших солдат, которых я когда-либо знал, на самом деле был сыном сапожника». «Ты сам сын военного», — мягко проговорила Эмзил. «А теперь работаю на скотоводы», — спокойно ответил я. «Но тебе не следует этим заниматься», — заметила она. Я фыркнул и пожал плечами, а Эмзил крепче сжала мою руку. «Думаешь, я никогда не слышала, как Эпини и Спинка говорили о тебе...» и твоих мечтах о карьере военного. Они часто обсуждали, как хорошо было бы, если бы ты вернулся в Геттис, очистил свое имя и служил вместе со спинком. Кажется, они не могли себе представить, что ты станешь кем-то, кроме офицера ковалла «Это осталось в прошлом», — возразил я. «Почему? Почему ты не можешь поступить на службу здесь, под собственным именем? Им ты прежде не подписывался?» «Не думаю, что ты надолго останешься простым солдатом. Возможно, тебя не сразу повысят до офицера, но даже если ты никогда не поднимешься до чинов, на которые мог рассчитывать по праву рождения, ты все равно исполнишь свою мечту». «Эмзел, не считаешь же ты, что я не понимаю, насколько это важно?» «Я подумаю об этом», — спокойно ответил я. «И не соврал, поскольку теперь я уже не мог об этом не думать». Мы забрали Сэма и направились обратно в Глухомань. Поездка вышла тихой, и дети заснули в повозке, а я погрузился в собственные мысли. «Что тебе мешает так поступить?» — неожиданно спросила Эмзил за ужином парой дней позже. «Страх», — кратко ответил я. Мы заметили, что дети прислушиваются к разговору и не стали его продолжать. «Чего ты боишься?» — спросила Эмзил уже позднее ночью, когда мы прильнули друг к другу в постели. Я вздохнул. «Когда мой отец отрекся от меня, он был очень зол и последователен. Он разослал письма командирам многих фортов, дав им знать, что лишает меня права пользоваться его именем. «Однако ты все же сумел поступить на службу в Геттисе?» «О, да! Эту возможность он мне оставил, написав, что не будет возражать, если они согласятся взять меня на службу. Но даже так я должен был воспользоваться другим именем. Своего он меня лишил». Я снова вздохнул. «Эмзел, я не хочу больше жить в этой тени. Я не хочу поступать на службу, как потерпевший неудачу сын, от которого отрекся отец». Она долго молчала, и я даже подумал, что она заснула, но ошибся. «Но ты и так живешь, как потерпевший неудачу сын, от которого отрекся отец», — тихо заметила она, смягчив резкость слов нежным объятием. «Тебе стоило бы с этим завязать». Потом она поцеловала меня, — И еще некоторое время я ни в чем не терпел неудач. Через месяц я вернулся в Менди проверить, не пришли ли ответные письма. Эмзил поехала со мной, молчаливая, но дрожащая от нетерпения. На коленях у нее лежали два бережно завернутых в бумагу платья, которые она сшила. Эмзи собиралась показать их портным в Менди, чтобы выяснить, не возьмет ли кто-то из них ее помощницей. Кара и Сэм сжимали в кулачках по паре драгоценных медных монеток, которые им позволено было потратить, а Диа спрятала свои в крошечную сумочку, сшитую для нее карой. Я оставил их заниматься своими делами и направился в знакомую лавку. Хозяин взял с меня три пьюта за то, что хранил мою почту, и я посчитал эту сумму чрезмерной, пока он не вытащил из-под стойки стопку конвертов, аккуратно перевязанную бечевкой. «Вы пользуетесь популярностью», — заметил он, и я ошеломленно согласился с ним. Я вышел из лавки. На другой стороне улицы виднелся навес, где продавали сладкий чай и выпечку. Чувствуя себя виноватым в потворстве собственным прихотям, я отдал одну из монеток, заработанных тяжким трудом Эмзил, за чашку чая и кекс с изюмом. Затем, собравшись с духом, принялся разбирать почту. Пять пухлых конвертов пришли от Эпини, еще два от Ерил, причем одно из них было отослано из старого Тареса. Странный трепет охватил меня, пока я вертел в руках письма. Хотел ли я вскрыть их, распахнуть дверь и впустить прежнего Невара? На миг я задумался о том, чтобы разорвать письма и развеять клочки по ветру. Я мог бы уйти от того Невара, как ушел от мальчика-солдата. Мы с Эмзил вместе начали новую жизнь. Хочу ли я рисковать ею? Потом я решил, что уже это сделал, отправив письма Эпине и Ерил. Вздохнув, я тщательно разложил почту в хронологическом порядке и вскрыл первое послание. Его автором оказалась Эпине. На семи плотно исписанных страницах она рассказывала о том, как переживала обо мне и какая суматоха поднялась в Геттисе в ночь нашего побега. Тайбер действительно к ним заглянул и так ее встревожил, что она за ужином совсем не могла есть. Как и сказал мне разведчик, командование фортом принял капитан Горлинг, и в Геттисе стало заметно спокойнее. Они со спинком были рады узнать, что у нас с Эмзил все хорошо, они ужасно скучают по детям и интересуются, продолжаю ли я занятия с Карой и Сэмом. На двух страницах она подробно излагала, чему именно мне следует их учить, и лишь после этого упоминала, что получила несколько чудесных писем от моей сестры, наслаждающейся поездкой в Старый Тарес и близко сошедшейся с матерью пини и ее сестрой. Письмо заканчивалось настоятельным указанием, я должен немедленно отправить ей ответ с подробным рассказом о нашей жизни. Я улыбнулся и отложил его в сторону. Второе письмо пришло от Ерил, Сначала она упрекала меня в том, что я так долго не давала себе знать, а потом извинялась за краткость собственного ответа. Она собирает вещи, чтобы отправиться в гости к тете Дарлин и кузине Пурисе в Старый Тарес. Дядя Ассеферт намерен задержаться в широкой долине. У него сложилось впечатление, что так он может помочь брату, да и должен же кто-то присмотреть за поместьем во время всех этих событий, связанных с найденным поблизости золотом. Она полагает, что кузина Эпини сообщила мне об этом и не хочет утомлять меня скучными подробностями. Похоже, отцу и в самом деле стало легче с приездом дяди Сеферта. Тот полагает, что отец перенес удар, сказавшийся на его разуме, но надеется, что приятное общество, беседы и постепенное возвращение к прежней жизни помогут ему оправиться. Дядя Сеферт одобрил ее выбор сержанта Дюрила в качестве управляющего и пообещал оставить его на этой должности». Да и дядя Соферт собирается вскоре написать мне. Сержант Дюрил рад был узнать, что я выжил, а тетушка Дарролин передает мне наилучшие пожелания. Больше она ничего не успевает написать, поскольку завтра уезжает в Старый Тарес, а не собралась еще и наполовину. Она хочет взять с собой побольше платьев, хотя тетя считает их слегка провинциальными и настаивает, чтобы она обзавелась новыми, как только они доберутся до столицы. Я одновременно улыбался и хмурился тому, как легкомысленные подевичи вновь зазвучали слова Ерил. Я оставил ее, когда на ее плечи свалилось непомерное бремя ответственности. Запоздал я сообразил, что нам еще многие месяцы назад стоило известить о наших трудностях дядю. Я был рад, что Ерил смогла на время забыть о тревогах, а об отце хорошо заботиться. С улыбкой я вскрыл следующее письмо и пиня Она по мне скучает, Спинг по мне скучает, они оба страшно скучают по детям, Салина скучает по каре, почему я до сих пор не прислал ответ. Все ли у нас хорошо? В Геттисе вновь перемены. Похоже, их всех переведут в излучину Франнера, где они соединятся с остальной частью полка. Она не упомянула о том, кто придет им на смену. Вместо этого она писала о своих надеждах на то, что спинка повысит до капитана куда быстрее, чем они ожидали. После некоторых проволочек новый закон о наследовании был утвержден Советом Лордов и одобрен священниками доброго Бога. Для разнообразия это решение церкви представляется ей разумным. Теперь младших сыновей можно на законном основании назначать наследниками, ведь если добрый Бог – всеведущ, то ему, вне всякого сомнения, известно, кто из старших сыновей умрет молодым, а значит, их братья-солдаты могут занять их место. Конечно, Спинка это не касается, чему они оба очень рады. Он слишком любит старшего брата, чтобы зариться на его место. Однако новый закон затронул многих офицеров полка, и некоторые старшие командиры оставляют военную службу ради того, чтобы вернуться домой и принять обязанности наследника. Спинк полагает что теперь он куда вероятнее получит повышение, когда полк вновь объединится. И сама мысль об излучении Франнера кажется ей такой захватывающей. Теперь она сможет время от времени навещать Ерил и получше с ней познакомиться. И она тоже отчитывала меня за то, что я до сих пор ей не ответил. Следующее письмо опять было от Ерил. Она описала, что надеялась к этому времени уже получить мой ответ, а в следующем предложении просила прощения за то что я скорее всего сочту посягательством на мое достоинство ерил уверяла меня что идею предложила тетушка Дарлин, а они с пурисой лишь согласились с ней сперва это казалось ей лишь шуткой но она надеется я соглашусь что итог оправдал средства тетя Дарлин стала медиумом и любимой советницей королевы ее устами говорит дух спекской ведуньи рассказывающей королеве о великих секретах потустороннего мира и объяснившей ей, почему строительство королевского тракта потерпело неудачу. Ей открылась тайна спекских деревьев-предков и полезные для духовного прозрения свойства некоторых трав, грибов и кушаний. Ведунья поведала королеве грандиозную историю своей любви к благородному сыну-солдату, как она соблазнила его, заставив забыть о долге, и уговаривала навсегда слиться с ней в древесной страсти. Мои уши запылали, когда я понял, сколь многое узнала Ерил о моей личной жизни, и что повесть о моих отношениях с Эликеей и Лисаной помогла дарален заинтересовать королеву и придворных дам. Никто при дворе не знал настоящее имя отважного юного солдата, но это слабо меня утешало. Ерил и Пуриса Наслаждались своими ролями помощниц, ухаживая за стенающей и бьющейся в судорогах леди Бурвиль, когда она впадала в транс. Тетушка Дарролин наняла честолюбивого и весьма обходительного юношу личным секретарем, и он постоянно состоит при ней и записывает ее откровения. Потом их публикуют в дешевых брошюрах одну главу за другой. Печатники едва справляются с растущим спросом. Между строк я читал, что моего дядю... Ужасают и унижают представления, разыгрываемой супругой, но Дарлин наконец получила все, о чем мечтала. Она стала королевской фавориткой и обрела огромное могущество в Старом Таресе. Пуриса, вероятно, будет помолвлена с наследным принцем, а Ерил сможет выбрать себе любого мужа среди новой или старой знати. Я торопливо дочитал оставшиеся письма, и Пени слышала о надувательстве, затеянном матерью. Ее одновременно привела в ужас нелепость ее выдумок и обрадовала известие, что строительство тракта дальше не продвинется, а священные деревья теперь находятся под личным покровительством королевы. Каждая ее фраза казалась извинением за то, что секреты, которые я доверил им со спинком, стали основой для развлекательной литературы. Снова и снова она заверяла меня, что тайна личности загадочного юного аристократа в безопасности, и имя Бурвилий не будет запятнано. Однако в ее письме нашлись и добрые вести. Королева объявила деревья Каэмбра неприкосновенными, больше ни одно из них не будет срублено. Сама королева намеревалась следующим летом посетить священную рощу мистических предков и проверить, не удастся ли им с ее медиумом установить прямой контакт с другими духами великих деревьев. Я содрогнулся, насколько легковерной может быть женщина. И в то же время королева показала себя вполне рассудительной и прозорливой, постановив, что дабы защитить спеков и их потустороннюю мудрость, корона монополизирует торговлю с ними табаком и мехами, а тем, кто желает вести с ними обмен, придется приобрести лицензию». Я убрал последнее письмо обратно в конверт и откинулся на спинку стула, созерцая кипящую вокруг жизнь маленького городка. Прошел мимо человек, торгующий в разнос свежим хлебом. Его обогнал курьер, так резко осадивший коня рядом с пищей лавкой, что пыль поднялась столбом. В другую сторону проехал скрипучий фургон, груженный клетками с пищащими цыплятами. Так много жизни в движении, так много мельчайших происшествий и совпадений, сплетающихся в удивительную и чудесную сеть. Я обвязал стопку писем бечевкой и уставился на пыльную улицу, размышляя, что теперь деревья спеков в безопасности. Я гадал, к этому ли магия стремилась с самого начала. Выходит, я прошел весь этот тяжкий путь, полный ошибок и случайных совпадений, и едва не погиб, и все ради такого итога. Мои слова попались на глаза моей любопытной тетки, а от нее, в уши королеве, дерево Лисана не будет срублено. Они с мальчиком-солдатом проживут вместе долгую древесную жизнь. Я отдал камень надоедливому мальчишке, положив начало золотой лихорадке и обогащению моей семьи, И вот он, я, источник стольких перемен в окружающем мире, и чем я могу это подтвердить?» Я горько улыбнулся превратностям судьбы и встряхнулся. «Что же? Я и так получил все. Свою свободу. Женщину, которая меня любит. Дом, построенный собственными руками». Я встал и потянулся. На той стороне улицы из пищей лавки выскочил хозяин и указал на меня. Его глаза были широко распахнуты. Пропыленный курьер что-то сказал ему, он решительно кивнул и направился ко мне, вежливо поклонившись, когда я встал. «Важный человек, я мог бы догадаться, я должен был знать. Да, сэр, это он, лорд Невар Бурвиль. Я готов за это поручиться, я получил для него много писем». Курьер беззаботно ухмыльнулся, не слишком-то впечатленный его словами. «Рад встрече с вами, сэр. У меня для вас пакет, который я должен вручить вам лично в руки». С поклоном он протянул мне пухлый конверт из телячьей кожи, надежно запечатанный красным воском. Я взглянул на оттиск дерево с Я так давно в последний раз видел наш семейный герб, что пришел в странное волнение. Чтобы не скрывалось в конверте, его прислал мой отец. Мир вокруг меня покачнулся. Сэр, сэр! Я поднял взгляд, смутно удивившись тому, что курьер все еще стоит рядом со мной. А мне показалось, прошло не меньше недели. — Сэр, мне говорили, что вы, возможно, захотите написать ответ. — Нет, не сразу, — с трудом выговорил я. — Вот и хорошо, — удовлетворенно кивнул он. — Мы с моим скукуном как раз передохнем денек-другой и подкормимся. Когда захотите нас найти, он будет знать, где мы ожидаем ваших указаний. Курьер кивнул в сторону хозяина лавки. Снова ухмыльнулся, развернулся и направился туда, где оставил своего коня. Песец исчез, стоило мне только покоситься на него, и я остался наедине с пакетом. Мое имя было надписано дядиной рукой. Я мгновенно испугался худшего. Отец умер, а мне доставили извещение о его смерти. Я не сразу набрался мужества сломать восковую печать и вскрыть пакет. Под телячьей кожей обнаружилась стопка бумаг. Сверху лежал плотный листок цвета слоновой кости. Такими пользовался отец Дрожащей рукой он вывел на нем слишком крупными буквами «Сын, пожалуйста, возвращайся домой». Подпись внизу было невозможно разобрать. Я поднял листок и долго смотрел на него, прежде чем сумел отложить его в сторону. Дальше шло письмо, написанное на той же бумаге и датированное меньше, чем десятью днями назад. «Мой дорогой племянник Невар», — начиналось письмо, написанное четким твердым почерком дяди Соферта, «пожалуйста, прости меня за то, что я так долго с тобой не связывался. Я отложил отправление этого письма до тех пор, пока окончательно не прояснились здешние положения дел и твои собственные обстоятельства». Перед отъездом в Старый Торрес Ерил многое мне доверило. Кроме того, я, вопреки желанию, ознакомился со значительной частью сведений из твоего дневника благодаря болтливому языку моей не в меру любопытной супруги. Я должен еще раз извиниться перед тобой за то, что она выдала твой строжайший секрет, и, боюсь, также вынужден упрекнуть тебя за то, что ты не доверился мне прежде. Какими бы странными ни выдались обстоятельства твоей жизни, и как бы сурово ни обошелся с тобой, отец, почему тебе не пришло в голову рассказать обо всем мне, особенно после того, как это все так тесно переплелось с судьбой моей собственной дочери? Но этот разговор мы отложим на следующий раз, на какой-нибудь поздний вечер с хорошим табачком и старым бренди, когда нам обоим будет гораздо легче прощать чужие ошибки. Меня крайне тревожит здоровье и рассудок брата. Тебе должно быть известно, что твой отец тяжко болен. Мне, как старшему, больно видеть, как угасает мой младший брат, в то время, как я ожидал, что он меня переживет». Я пригласил трех врачей, но они не слишком-то меня обнадежили. Мое собственное лечение водой из горького источника поначалу помогало, пока три дня назад с ним не случился удар. Мой мальчик, я боюсь, он уже никогда не станет прежним и вскоре не сможет больше вести собственные дела. Твой сержант Дюрил показал себя прекрасным управляющим, но не стоит надолго оставлять судьбу семьи в руках твоей юной сестры и наемного работника». Так что пора тебе заканчивать со своими бурными приключениями и возвращаться домой. Этого требует от тебя не только долг перед семьей, но и законы твоего короля. Уверен, ты уже слышал о недавних решениях, касающихся порядка наследования и пояснениях к Писанию насчет предвидения доброго Бога. Полагаю также, что ты осознаешь свое нынешнее положение. Пока жив твой отец, ты должен будешь служить, как подобает сыну-солдату, но при этом готовится принять на себя обязанности наследника после его смерти или, если он окажется не в состоянии сам управлять делами. Боюсь, этот час настанет слишком скоро. Поскольку ты являешься старшим отпрыском нашего семейства по мужской линии, со временем мой титул и владения тоже перейдут к тебе. Впрочем, далеко не сразу как себелюбиво надеется твой заботливый дядюшка. Еще замечу прямо, я рассчитываю, что в этот час твое сердце окажется достаточно щедрым, чтобы достойно позаботиться о твоей тетушке. Пусть с ней порой бывает непросто, она по-прежнему остается матерью моих детей, и я хотел бы, чтобы ее уважали соответственно этому. Кстати сказать, Эпини и Ерил известили меня, что в твоей жизни появилась женщина, Когда я осмелился спросить, происходит ли она из хорошей семьи и способна ли стать тебе достойной супругой, я получил от дочери настоящую отповедь на нескольких страницах о праве мужчины или женщины выбрать себе спутника жизни, не обращая внимания на такие глупости, как родительское одобрение. Полагаю, мне стоит удовольствоваться тем, что этот выбор получил полнейшее одобрение твоей кузины. По словам Эпине. Ты принял наилучшее решение, и мне остается лишь с нетерпением ждать встречи с этой выдающейся личностью, способной сделать твою жизнь воистину прекрасной. В этом же конверте ты найдешь достаточную сумму векселем и наличными, чтобы ты со своей семьей мог вернуться домой. Эпини настояла на том, что будет лишь справедливым купить для тебя чин, и требует при этом, чтобы ты присоединился к полку Спинка поскольку на сегодняшний день он размещен в излучении Франера, откуда ты сможешь часто навещать дом и отца. Твой отец же выразил мне свою сокровенную надежду, что ты предпочтешь служить королю под знаменами его прежнего полка. И я не отказал себе в удовольствии написать дочери трехстраничную отповедь, где совсем красноречием настаивал на праве молодого человека выбрать себе полк, в котором он намеревается служить». Как видишь, нам многое нужно обсудить. Буду с нетерпением ждать твоего ответа с курьером, которого я отправил в Менде. С огромной любовью, твой дядя, лорд Сеферт Бурвиль с запада. Некоторое время я сидел в тихом ошеломлении. Потом заглянул в конверт и обнаружил, как и обещал мой дядя, вексель на существенную сумму, и под ним наличные, бережно обернутые промасленной тканью. Я взвесил сверток на ладони, так и не вскрыв его. Нужды в этом не было, я и так знал, что в нем больше денег, чем я когда-либо прежде держал в руках. Неловкими пальцами я убрал его обратно в пакет. Туда же я сложил остальные письма в том же порядке, в каком они прибыли, словно бережно поправляя потревоженную мной могилу. Сердце оглушительно грохотало у меня в ушах. И только попытавшись снова закрыть конверт и потерпев неудачу, я осознал, как сильно дрожат мои руки. Я пошарил по карманам, проверяя, достаточно ли у меня денег, чтобы заказать вторую чашку чая. Хватило едва-едва, и в первый миг я даже отругал себя за расточительность. Затем вслух расхохотался, подозвал служанку и попросил ее принести мне еще одну чашечку чая. Я оглянулся и увидел Эмзил с детьми, направляющихся ко мне по улице. Я торопливо внес изменения в заказ, попросив принести целый чайник и полдюжины рулетов с изюмом. Эмзил подошла ко мне в шелесте юбок и щебете детей. Ее широкая улыбка сияла хорошими новостями. Она пристроила Диа мне на колени и сама уселась рядом». «Все наши неприятности позади», — удовлетворенно заметила она. «Хозяин мастерской был весьма впечатлен моими платьями и сообщил, что я могу приступать к работе уже на этой неделе. Я буду зарабатывать вдвое больше, чем в глухомане. Скажи-ка мне, Навар, бывают ли новости лучше этой?» «Возможно, бывают, моя дорогая», — ответил я ей. «Но только возможно». Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос. ВОЗ». Октябрь 2022 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Кирилл Петров.